Почти полный диск ее висел над лесом, колючими лучами неяркого призрачного света, путаясь в верхушках елей. «Завтра!» С непонятным ей самой удовлетворением подумала девушка. «Завтра! Ночь превращения!» Девушка сильно замерзла во дворе, поскольку по обыкновению не удосужилась тепло одеться перед прогулкой. Лишь накинула на плечи тонкий плащ, который не защищал от пронизывающего дыхания наступившей зимы. Под ботинками колка похрустывал снег. Эвелина зябко передернула плечами, но решила перед возвращением еще раз обойти дом. Ей не хотелось видеть лживые прозрачные глаза Иры, которая, она точно знала, сидит сейчас в холле, и дожидается, когда же тени до надоест мерзнуть во дворе. Эвелина тяжело вздохнула. Она совершила ошибку, когда рассказала Нору о своей клятве. Нет, юноша пока не воспользовался этим знанием во вред чужачки. Но это лишь пока. Каким-то шестым чувством девушка понимала, что все может измениться в ночь превращения... Завтра ей будет тяжело держать себя в руках. Самое подходящее время для нападения на нее. Она будет слишком занята борьбой со зверем и просто не сможет дать достойного отпора. Единственный вопрос мучил Эвелину. Почему именно Нор? Неужели он с самого начала хотел втереться к ней в доверие и вызнать хоть какие-нибудь мелочи, способные причинить вред девушке. К чему тогда ложь насчет занятий и фальшивое сочувствие для пущей убедительности? Существовала слабая вероятность, что Нур на самом деле был ни при чем, и торжество в его глазах лишь померещилось Эвелине. Иногда девушка становилась слишком подозрительной и вполне могла ошибиться в своих предчувствиях. Эвелина хотела бы в это верить, но не получалось. Слишком много деталей свидетельствовало о том, что Нора подослали к ней намеренно. Вполне вероятно, подослала именно Ирра. Возможно, Делеон не стал рассказывать своей подруге о способе, которым добился покорности зверя в душе у своей тени. Логичный шаг? учитывая ненависть женщины к эмперке. Знание того, что Эвелина поклялась истинным именем, могло бы стать источником ненужного постоянного искушения. Это же так приятно — унижать и всячески помыкать человеком, будучи в полной уверенности, что тот в ответ на любое оскорбление смолчит и даже от пощечины не посмеет увернуться, не говоря уж об адекватной защите. Девушка хмыкнула. «Да, пожалуй, такая версия событий кажется наиболее правдоподобной». и заволновалась, когда поняла, что в следующее полнолуние вполне рискует остаться один на один с разъяренным перекидышем, который обязательно припомнит малейшие обиды, нанесенные его хозяйке. Вот и решила разузнать, как именно старшая гончая обезопасила своих домочадцев. Для этого подослала Нора с его душераздирающей историей из детства. А тот был и рад, во-первых, получить возможность подтянуть себя в магии, а во-вторых, заручиться поддержкой подруги-хозяина.